Глава тридцать восьмая Трел Кристен, Трел Айгвард Ленар, как истинный джентльмен, галантно поприветствовал вошедших в холл мужчин. Кристен на это тепло улыбнулся, протянул мальчику руку и пожал юношескую ладонь. Айгвард же, едва сдержав улыбку, указал Ленару на коридор. «Трел Ленар, прошу проводить меня в библиотеку» мы привезли учебные пособия, и я хотел бы с вами обсудить ваши предстоящие занятия проходите трел кивнув линар направился по коридору, уводя за собой айгварда «Кристен!» – позвала эвелина потому как бывший супруг странно задумчивым взглядом смотрел вслед ушедшим встрепенувшись он повернулся к эвелине при этом мгновенно закрывшись маской отстраненности. «Побеседуем в гостиной», — предложил и направился за Эвелиной. Расположившись в креслах, первым делом рассказал о решении монарха и, услышав вопрос, где мы будем с Ленаром жить, промолчал, встал на ноги и отошел к зажженному камину. Он словно собирался с духом, а Эвелина в это время с жадностью следила за каждым его движением, вглядывалась в лицо и с грустью вспоминала слова нянечки. После того, как ты рассталась с Крисом, твое сердце хоть раз замирало от любви кому-либо? горело ты хоть раз в объятиях другого мужчины? Нет, милая, я знаю, никто за эти годы так и не тронул твою душу. И она понимала, что нянечка права. Вот и сейчас сжатые ладони вспотели, а сердце пускалось в голоб только от одного взгляда бывшего супруга. «Есть два решения», – начал Кристо, над чего Эвелина вздрогнула, возвращаясь в реальность. «Первое. Я приобретаю дом. К слову сказать, у меня уже есть на примете два хороших варианта. Возвожу вокруг защиту, нанимаю для Ленара самых лучших мастеров и учителей, и ты, конечно, будешь жить с сыном. Но у этого решения огромный минус. В нашем королевстве... Все отлично знают произошедшее между нами много лет назад. Ленар по достижению шестнадцати лет отправится в Академию, где... «Каждый будет напоминать ему об этом», — с горечью проговорила Эвелина. «Но он будет готов к подобному и морально закалиться, что немаловажно». Кристен посмотрел на поникшую Эвелину. «И второе решение». «Какое?» — тотчас встрепенулась она. Я, если честно, не хочу, чтобы Линар рос в нашем королевстве. Но разве после того, как король узнал о Линаре, после того, что случилось, его можно вывести? Или ты хочешь? Эвелина, испугавшись, мелькнувшей догадки, сглотнув, прошептала: "Вывести его? Украсть?" Нет. Кристен бросил на Эвелину лукавый взгляд улыбнулся, отчего его лицо вмиг преобразилось, помолодело, а у Велины горло подкатил ком. Советники монарха давно пытаются наладить дипотношения с королевством Ланкас. Одному из советников я сообщил, что попробую склонить монарха Линкаса не только к заключению госотношений, но и открыть дипломатическое представительство в их стране. От услышанного у Увелины приоткрылся рот. Она была наслышана об этом королевстве. Самая богатое, но и самая закрытая. Его эфирии поражали способностями, потому как ланкастцы владели особой методикой обучения одаренных. На огромнейшем острове, где располагалось королевство, никогда не открывались разломы, и там были месторождения редчайших минералов и некоторые добывали исключительно в Ланкасе. А еще туда стремились попасть очень-очень многие. Произведя на Евелину должный эффект, Кристен ошарашил ее. «Если все получится, я, как единственный представитель нашего королевства, уеду жить в Ланкас с женой и сыном. Что значит один необученный бинарник против возможности наладить и укрепить дип-отношения? самым влиятельным на планете государством мне дали полторы недели на то чтобы попробовать осуществить задумку не получится отступлю в тень но я надеюсь но как как ты этого добьешься всплеснув руками эвелина вскочила на ноги это же нереально если все же удастся расскажу улыбнулся кристон а эвелина вдруг настороженно нахмурилась «Что значит с женой?» «Это значит, тебе придется развестись и выйти замуж за меня», решительно заявил Кристен. А Эвелина, распахнув от изумления глаза, пару раз моргнула, засипела, а потом закашлялась, приложив ладонь к груди. «Что?» – просипела. «Что ты сказал?» Только в лангкасселе Нарс может расти неограниченный в передвижениях, не заперты в клетке усиленной защиты там он сможет спокойно общаться со сверстниками там он получит самое лучшее образование и никто не ткнет в него пальцем за спиной королевство расположено на удаленном закрытом острове где о нас даже и не слышали нет нет это какой то абсурд эвелина заметалась по гостиной остановилась напротив Кристина и зашипела я не выйду за тебя «Это... это...» «А как ты представляешь дальнейшее взросление сына, у которого родители никто друг для друга? Ты предлагаешь мне оставить Ленара в бастардах?» Прорычал Кристен. «Только заключив с тобой брак, я смогу полностью принять его как наследника рода. Тебе в любом случае придется вступить в род Алладун. Это не выбор, это данность. Ты, как его мать, не можешь принадлежать другому роду, и тем более оставаться безродной. В подобном случае Ленар никогда не встанет на одну ступень с высшей аристократией. Добил очевидным Кристен, и Эвелина, отступая, плюхнулась в кресло. «Лина!» Он устало провел ладонью по лицу и, вздохнув, подошел к ней ближе. «Я не собираюсь тебя к чему-либо принуждать. Наш брак будет не более чем фикцией». Ты, восстановив свой дар, сможешь в Ланкассе поднять уровень квалификации и заниматься любимым делом. Ленар получит самое лучшее образование. Тебе нужно время подумать, поэтому я бы хотел забрать сына и отправиться в тренировочный центр, провести пробные занятия с мастером. Да и, если честно, хочу пообщаться с Ленаром. Ну а за время нашего отсутствия сможешь обдумать услышанное и дать ответ. Ошалевшая от информации Велина ни слова не сказала против, когда Кристен и Айгвард забрали Ленара. Она и разумом, и сердцем знала, с ними он в полнейшей безопасности, а вот ей действительно нужно было поразмыслить. А еще задушить странный обжигающий огонек обиды после услышанного «наш брак будет всего лишь фикцией».